Роман Бузунов, София Черкасова. «Всем спать! Как наладить сон и улучшить качество жизни?» Читает Владимир Солдатов. Введение. Все люди делают это. История не знает ни одного полностью не спящего человека. Без воды можно прожить семь дней, без еды — около месяца. Документированный рекорд без сна – 11 суток. Таким образом, потребность во сне у человека больше, чем потребность в пище. Сон – это генетически необходимая функция, которая обеспечивает физическое и психическое восстановление организма. Если же любое млекопитающее лишить сна, то оно в конце концов умрет. В то же время современный человек зачастую считает сон чем-то ненужным, и мешающим достичь успеха в жизни, карьере, бизнесе. Да и современная жизнь не способствует здоровому сну. Постоянные стрессы, информационная перегрузка, сменный график работы, гиподинамия, переедание на ночь, избыточное потребление кофеина и алкоголя, курение, избыточная освещенность и шум в спальне. Часто ли вы встречали взрослых людей, которые говорили, что всегда отлично спят? чаще можно услышать «плохо засыпал», «часто просыпался среди ночи», «рано проснулся и не мог заснуть», «не доспал», «не выспался». До половины населения периодически плохо спят. 20% населения страдают хронической бессонницей. Фактически мы имеем пандемию бессонницы во всем мире. Еще 30% людей постоянно храпят, а 5-7% имеют обструктивное апноэ сна или болезнь остановок дыхания во сне, заболевание значительно ухудшающие качество жизни и увеличивающие риск сердечно-сосудистых осложнений. Этот список можно еще долго продолжать, так как насчитывается больше 60 расстройств сна. Хорошая новость заключается в том, что в большинстве случаев ваш сон можно значительно улучшить, в частности, с помощью аудиокниги, которую вы сейчас слушаете. Как вы думаете, зачем люди занимаются спортом? Может, потому что они больны? Нет. В большинстве случаев они хотят улучшить свою физическую форму, предупредить болезни, лучше себя чувствовать, лучше выглядеть, дольше жить. Аналогично и со сном. Его можно сохранить или улучшить, если понимать важность сна и соблюдать основные принципы здорового образа жизни, гигиены сна и спальни. В мире это направление получило название Sleep Wellness. Награда не заставит себя долго ждать. Вы начнете быстрее засыпать, крепче спать, легче просыпаться утром, а днем быть более работоспособным, продуктивным и счастливым. авторы этой книги Врачи-сомнологи поделятся с вами секретами здорового сна. На момент ее написания у нас 35 лет опыта в области сомнологии на двоих, докторской и кандидатской диссертации по нарушениям сна, несколько монографий и популярных книг по сну и его расстройствам. На протяжении этой книги вы получите ответы на большинство своих вопросов о сне. Мы разберем вопросы физиологии сна и коснемся загадочной тематики сновидений. Вы узнаете, чем полезен сон, каковы его задачи и как сон связан с другими аспектами жизни. Вы поймете, как надо прожить день, чтобы хорошо спать. Познакомитесь с правилами гигиены сна и спальни. Откажетесь от некорректных и даже вредных убеждений. Человек должен спать 8 часов, сон до полуночи ценнее сна после полуночи, Храп — это безвредно, спать на жестком матрасе полезно в пользу убеждений здоровых и правильных. Отдельная глава будет посвящена наиболее распространенным болезням сна, как их распознать, что можно сделать самостоятельно и когда нужно обратиться к врачу. Надеемся, эта аудиокнига станет для вас своеобразной энциклопедией здорового сна. Приятного вам прослушивания! и успешной практике в выполнении рекомендаций, которые улучшат ваш сон.